Глава 18 Стук повторился. На этот раз послышались и голоса приехавших людей. Теперь можно было не сомневаться, что до нашего дома наконец добрались работники Скотланд-Ярда. Я отправился открывать дверь. Все поднялись со своих мест. Я открыл дверь. На пороге стояли десять или двенадцать человек. Все напряженно смотрели на меня. Некоторые были в форме. Насколько я мог судить, к нам прибыло много высокопоставленных людей, и не только из Скотланд-Ярда. Добрались они сюда на нескольких машинах. И все сразу принялись за работу. Со мной одновременно разговаривали два человека, один из которых был высокопоставленным офицером Скотланд-Ярда, а другой, по-моему, из контрразведки. Приехавшие рассыпались по дому, начав его изучение с подвала. С посуды и других вещей снимали отпечатки пальцев, допрашивали каждого из присутствующих. Тут же начали исследовать жидкость, оставшуюся в бокале моего отца. В общем, люди привычно работали, стараясь собрать побольше фактов. Старшего офицера, который беседовал со мной, звали Майклом Уолбергом. Это был высокий мужчина с типичной вытянутой английской физиономией, лысоватый, с большими прижатыми к черепу ушами. Он внимательно смотрел на меня и, кажется, подозревал всех находящихся в доме. Но для начала уточнил, у кого есть дипломатические паспорта, а узнав, что я единственный дипломат среди собравшихся, почему-то обрадовался, как будто хотел посадить в тюрьму сразу всех присутствующих. Он выслушал мой рассказ о двух убийствах, ни разу не перебив меня. Затем начал задавать вопросы. Второй мужчина слушал молча. Я честно ответил на все вопросы. и рассказал о незнакомце, появившемся в саду. Это их заинтересовало, и волберг долго расспрашивал меня об этом инциденте. Я никого не видел, но пришлось соврать, что незнакомец был высокого роста и какой-то заросший. Про нападение на отца в лондонской резиденции посла я тоже сказал, чем вызвал повышенный интерес второго собеседника. Этот контрразведчик мне даже не представился. но тоже подробно расспрашивал об обоих незнакомцах, появившихся в наших домах. Мы беседовали довольно долго, потом волберга и его напарника куда-то позвали. Они пошли на второй этаж, наверное, для того, чтобы посмотреть на погибшую, а меня временно оставили в покое. Я увел мать в гостиную, чтобы ее не донимали своими вопросами бесцеремонные офицеры. И сразу вспомнил, что не рассказал волбергу о том, как мы обыскивали друг друга. Наверное, ему было бы интересно об этом узнать. Я сидел рядом с матерью, пытаясь ее успокоить, а сам размышлял о случившемся. Минут через 15 приехали двое наших дипломатов. Один из них был тот самый Абдул-Мамед, который мне звонил. Второго, более молодого, который испуганно озирался по сторонам, я не знал. Здравствуйте. Абдул-Мамед даже поклонился, словом встретился с наследным принцем. мы приехали как только узнали о случившемся в дороге была плохая погода, но мы все равно старались успеть спасибо я пожал ему руку честно слово в тот момент я был рад ему больше чем другим он хотя бы проявил искреннее сочувствие я отвел его в сторону нужно будет провести все переговоры пояснил я ему и сделайте все что можно чтобы нас пока не беспокоили журналисты желательно их вообще не пускать в наше посольство. «Конечно!» – снова поклонился Абдул-Мамед. «Я позвонил нашему советнику, он сейчас тоже едет сюда. Мы сделаем все, что нужно». «Не сомневаюсь». Я показал ему сторону кабинета. «Надо посмотреть все бумаги отца. Я сам приеду в его рабочий кабинет и все посмотрю». «Обязательно!» – сразу согласился Абдул-Мамед. «Вы можете все сами проверить. Только...» – он оглянулся на своего сотрудника. «Только у меня к вам...» Одна большая просьба. Какая просьба? Я заметил, как один из офицеров полиции беседует с Рахимой, и та явно нервничает. Нужно подойти к ним и успокоить мою жену. Мне было не до этого трусливого дипломата. Дело в том, он снова оглянулся, дело в том, что ваш отец подписал документы, связанные со мной. Письмо должно быть или у него дома, или в резиденции. Он обещал его отправить, но не успел. Сказал, что отправит после Нового года. Но после Нового года его письмо уже не будут рассматривать. Вы меня понимаете? Он подписал ходатайство о присвоении мне следующего чина. Мне это очень важно для будущей пенсии, для моей работы. Если вдруг вы найдете это письмо... Он снова оглянулся, чтобы убедиться, что его никто не слышит. Может мы... Может вы... Может вы разрешите, чтобы мы его отправили задним числом? До Рождества! чтобы оно попало в наш МИД. Они тогда не откажут. Они не посмеют отказать такому уважаемому человеку, который погиб на своем посту. Вы меня понимаете? Я отвернулся от него. И этот человек вызывал у меня добрые чувства. Мерзавец. Хотя почему мерзавец? обычно ничтожество, более всего озабоченное своими мелкими проблемами. Более того, обычный человек со своими личными проблемами. Конечно, ему обидно, что все так случилось. что посол погиб, не отправив рекомендацию в министерство. Конечно, ему хочется иметь следующий дипломатический ранг, получить повышение по службе, заработать больше денег, иметь лучшие шансы на получение приличной пенсии. Он все это хочет, и в этом нет ничего удивительного. Странно другое, что я мог поверить в его искренность. Я же его видел. Я же понимал, какое уничтожество. Этот тип плакал не потому, что сокрушался по моему отцу, Он плакал из-за себя, из-за того, что смерть посла помешает его очередному повышению или задержит его следующее назначение. Вот почему он так быстро примчался, вот почему ему нужно было увидеть меня раньше других. Наверное, это все отразилось на моем лице. Абдул-Мамед испугался. Не думайте, что мне так уж важна эта бумага. Если вы не найдете письмо, то не беспокойтесь, я могу подождать. у вас такое горе «Я понимаю, что вам сейчас не до этого письма, но вы сами... сами сказали, что хотите посмотреть все бумаги вашего отца». «Обязательно посмотрю». Мне снова стало его жалко. Нужно ему помочь. Ничего плохого он мне не сделал. «Если найду письмо, передам его вам, чтобы вы отправили задним числом», – пообещал я. «Скажите, Абдулмамед, вы не знаете, где отец хранил основные документы?» В своей резиденции или в посольстве? Все документы только в сейфе, уверенно заявил Абдул Мамед. Ваш отец ничего никогда не носил в резиденцию. И нам говорил, чтобы мы не смели выносить документы из посольства. Только дипломатической почтой и с нашими курьерами. Я думаю, что все письма в его сейфе. Ясно. Тогда завтра же я приеду в посольство и мы все посмотрим. У вас есть запасной ключ? Нет, испугался Абдул Мамед. Оба ключа были только у вашего отца. Вы не обращали внимания на его поведение? В последние дни никто ему не звонил, не угрожал? Конечно, нет, попятился Абдул мамед Кто мог такое сделать? Мы бы сразу обо всем узнали. Нет, нет. У нас все было в порядке. Весь персонал посольства его очень любил и уважал. Даже наши дети. Он вытащил платок, чтобы вытереть глаза. Но я уже не верил в этот спектакль. «Вчера на резиденцию было совершено нападение», – сообщил я моему собеседнику. «Как вы думаете, у него были враги?» «Нет», – замахал он руками. «Его все любили, и на резиденцию никто не нападал». «Вчера кто-то влез в окно», – пояснил я. «Перед этим у нас внезапно отключилось электричество, и кто-то влез в окно его кабинета. Напавший даже ранил моего отца». Абдул-Мамед раскрыл рот, затем закрыл. Потом снова открыл и жалобно посмотрел на меня. «Этого не может быть», – произнес он. «В кабинете вашего отца установлена скрытая камера. Об этом знал только он и знаю я. Мы вызывали специалистов из английской фирмы, установили такие камеры в его резиденции и в посольстве. Ваш отец строго меня предупреждал, чтобы я никому об этом не рассказывал». «И вы не рассказывали?» «Нет, конечно нет». Я растерянно опустился на стул. Век живи и век учись. Похоже, что я действительно ничего не знал об отце. Значит, никакого нападения на его резиденцию не могло быть. А если в кабинете установлена специальная аппаратура? Я увидел, как Рахима раздраженно отмахиваться от офицера, но никак на это не отреагировал. Похоже, что вчера мой отец разыграл спектакль, предназначенный для всех нас. Он сам отключил свет в доме. Камеры наблюдения при этом, естественно, ничего не зафиксировали. Затем вошел в кабинет и полоснул себя по руке, открыв окно. Следы чужого там уже были оставлены. Но отец не ожидал, что я вылезу в окно, поэтому вчера так разозлился, даже накричал на меня. Разрозненные факты стали вдруг выстраиваться в одну логическую цепь. Вчера в резиденции отец инсценировал нападение. Вместе с нами была только семья Мухтаровых. что Дора и Гулсум еще не было, значит их можно исключить. Среди подозреваемых остаются четверо. Мы с Рахимой, Салим и моя мать. Отец разыграл такой спектакль явно для кого-то из присутствующих. Ему вообще не нравились всякие шутки и он никогда не устраивал розыгрышей. Но на этот раз, видимо, решил сделать такой сюрприз. Или это была шутка? Нет, не шутка. В присутствии российского посла он бы не стал так шутить. Значит, мой отец вчера сознательно разыграл нападение на его резиденцию, даже порезал себе руку, чтобы нападение выглядело достаточно убедительным. А что было потом? Потом мы приехали сюда. И опять здесь не было Тудора с Гулсум, когда появился следующий незнакомец. Или такого тоже не было. Я вдруг вспомнил, как Лена хотела сесть в кресло напротив окна, но отец ей не позволил. И вдруг проявил такую деликатность по отношению к Салиму Мухтарову. Усадил его супругу рядом с ним. Я еще тогда удивился. Но отец настаивал, чтобы она села именно на диван, рядом со мной и ближе к мужу. А сам сел в кресло, единственное место, откуда было хорошо видно окно. Я сидел к нему боком. Когда отец закричал, я повернул голову, но ничего не увидел. И тогда мы побежали в сад. Нет, снова не так. Отец взял оружие и побежал в сад вместе с Мухтаровым, а мне он приказал остаться дома, рядом с матерью и женой. Все было именно так, они выбежали вдвоем в сад, мы долго ждали, а потом мать велела мне посмотреть, как идут поиски в саду. Я вышел из дома и услышал два выстрела, два выстрела. Я машинально поднялся, пошел к двери, ведущей в сад, открыл замки не обращая внимания на людей, заполнивших дом, Вышел наружу. Так, где мы стояли? Где мы стояли с Мухтаровым, когда услышали выстрелы? Извините. Раздалось за моей спиной и я обернулся. Это был один из приехавших офицеров. Не могли бы вы вернуться в дом? Мы просили никого не выходить. Да, да, извините сейчас. Мне нужно посмотреть. Мне нужно только посмотреть. Я сделал шаг в сторону. Кажется, мы стояли здесь. Или чуть левее, у дерева. Вот у того засохшего дерева. Я шагнул к нему. офицеру прямо пошел за мной. Дрожащими руками я начал водить ими по стволу дерева Я сам не верил, что смогу найти. Не хотел верить. Не мог верить. Но нашел. Нашел. Господи, я нашел отверстие от пули. Мой отец не стрелял в воздух. Теперь я это точно знал. Мы вернулись в дом, и офицер запер дверь. Я дрожал всем телом. Достав из бара бутылку виски, я наполнил бокал. Кто-то из офицеров, увидев, что я собираюсь выпить, одобрительно кивнул в знак согласия. Наверное, подумал, что я нервничаю из-за убийства отца. И у меня действительно тряслись руки. Теперь я начал все понимать. Мой отец специально пригласил нас вчера вечером в свою резиденцию и разыграл сцену нападения неизвестного. Так у него появилось алиби, подтвержденное свидетельскими показаниями многих людей, среди которых были даже два посла. На следующий день он пригласил нас в загородный дом на празднование Рождества. Здесь он собирался убить Салима Мухтарова, случайно выстрелив в него, когда они будут в саду. Но когда я тоже появился в саду, Риам с Мухтаровым, он изменил свое решение. Первый выстрел он успел сделать в дерево, а потом разглядел меня и выстрелил в воздух. Он специально привез с собой оружие, чего никогда не делал раньше. А его рассказ про случай в Шотландии был лишь уловкой для меня, чтобы я успокоился. Мать тогда сказала, что это были не грабители, а обычные пьяные. Я думаю, что она сказала правду. Но отец возражал, называя их грабителями, чтобы в очередной раз оправдать появление коробки с оружием. Отец запланировал убить Салима Мухтарова, чтобы не возвращать ему долго за акцией. Тогда акции остались бы у отца, а через полгода, когда наследство Мухтарова должно было бы перейти к его нынешней жене, он мог бы спокойно вернуть любой долг. Его даже не страшил уход с должности посла после возможного скандала. Он автоматически становился очень богатым человеком. Если бы я случайно не появился в саду, все могло бы быть иначе. Сейчас в кабинете под моим пиджаком лежал бы Салим Мухтаров. Отец давал бы показания, объясняя случайный выстрел в саду два нападения подряд могли его оправдать в глазах самого строгого прокурора, но никакого прокурора не могло быть он дипломат посол неподлежащий юрисдикции английского правосудия. даже если бы мой отец перебил половину полицейских лондона, то и тогда его могли лишь выслать из страны. он пользовался дипломатическим иммунитетом, который ограждал его от любого преследования. И отец это прекрасно знал. «Извините», – подошел ко мне старший офицер. Кажется, его фамилия была Волберг. Он не представлялся, но я мог уже забыть. Я поднялся и отошел с ним в сторону. Офицер деликатно понизил голос, чтобы его не услышала моя мать. «Нам нужно уточнить некоторые факты», – начал он. «Господин Мухтаров сообщил нам, что сразу после трагедии с вашим отцом...» Вы приняли решение обыскать всех присутствующих и не разрешили никому выйти из кабинета. Это соответствует действительности? Да, кивнул я. Мы обыскали друг друга. Это я предложил никому не выходить из комнаты, но мы ничего не нашли. И не могли найти, спокойно заметил волберг Дело в том, что мы нашли пузырек с остатками яда. И знаете где? В вашем пиджаке, господин Султанов. В том самом пиджаке, которым вы накрыли вашего отца. Боюсь, что вам придется поехать вместе с нами в наше управление. Я понимаю, что у вас есть дипломатический иммунитет, но мы должны будем снять отпечатки ваших пальцев.